Глава 11 Долгий сон. Спрятавшись на автостоянке, Килиан наблюдал за отелем, пока свет в окне не погас. Произошло это раньше, чем он ожидал. На часах телефона было 10 часов 33 минуты, часы в фиесте показывали 10.43. Килиан считал своего соперника совой, но в баре отеля этот человек выпил пять бутылок пива Бат и пять порций неразбавленной водки. Видел, как он выходил на улицу, несколько раз с силой ударил мячиком по земле, подхватил его, вернулся в бар и выпил еще водки. Парень изрядно напился, а, учитывая его худобу, Килиан дал ему полчаса, чтобы отлить и успокоиться. Дождь прекратился, тихо стало на этой земле. Переживший сорок лет тьмы и бури, и смерти, Килиан позвонил Шону. — Сложновато будет, — сказал он. — Может, плюнешь? — Скорее посоветовал, чем спросил Шон. — Нет. — Как думаешь, когда они их найдут? — Не знаю. Можно, конечно, к легавам обратиться. — Обойдемся без них, — решительно возразил Киллиан. — Значит, ты решил все-таки провернуть это дело? — Да. — Одобрение моего не требуется? — Это был риторический вопрос. Это стало для меня делом чести. — Может, стоило подмешать что-нибудь ему в выпивку? Это для новичков. Мне нужно только одно терпение. Будут неприятности, звони. Сам справлюсь. Килиан отключил телефон. Он вышел из машины, сердце отчаянно колотилось. Мозг захлестывало адреналином. Надо бы посидеть, успокоиться, выждать немного. Но этот псих так достал Килиана. Он у него уже в печенках сидел. Килиан чиркнул спичкой. Она вспыхнула белым огоньком, который, потрескивая, пополз вниз по древесине, постепенно желтея. Киллиан с каким-то удивлением наблюдал за пламенем. Во влажном воздухе запах горения смешался с душными и тяжелыми запахами сырого вечера. Когда спичка почти догорела, Киллиан неохотно поднес ее к самокрутке. Это была его последняя сигарета, а табачные ларьки давно закрыты. Через несколько секунд конопля уже растворялась в его крови, Перестали дрожать руки, в голове прояснилось, нормализовалось зрение, выпавшая из руки спичка спланировала на кучу опавших листьев, Килиан затоптал ее для верности и снова затянулся смесью виргинского табака с марокканским гашем. В номере психопата по-прежнему было темно, с озера Лохерн дул легкий ветерок. Хорошее место, Энни Киллиан. Давным-давно исчезли следы многочисленных взрывов Ира, В 1989 году. Хорошее место, но холодное. На другой стороне автостоянки располагался пап, в котором было много свободных мест, в том числе и у окна. И внутри себя Килиан тоже чувствовал холод. Ему так хотелось хоть раз по-настоящему поговорить с Шоном, поговорить по душам, без пустого трепа или разговоров о делах, в который раз Килиан пожалел, что рядом нет никого, кто его хотя бы выслушал. «Придурок, ты сам выбрал себе такую жизнь!» — произнес он и сплюнул. По-прежнему, следя за окном номера, Киллиан прошелся до берега озера. В животе бурчало. Он больше суток не ел, а голова еще болела от побоев. Между пришвартованными лодками покачивались в воде жестянки из-под масла и пива. Было довольно тихо. Только с яхт доносились свист ветров в снастях и постукивание корпуса о корпус. Эта нестроенная музыка отражалась от воды, превращалась в неприятный до дрожи гул. килян поморщился. Несмотря на действие наркотика, эти звуки раздражали его. Будто сотня школьников играла какую-то ломаную модерновую симфонию на треугольниках, прям как на BBC 4. Подошел какой-то парнишка, низкорослый веснушчатый паренек подозрительного вида, открывающийся и закрывающийся рот, Явно хочет поговорить, а может, отсосать. Нет, не было в фирмане гомиков. А если и были, то бедолаги старались вести себя тише воды ниже травы. Парнишка осторожно приблизился, остановился. — Добрый вечер, — произнес он настороженно. Килиан промолчал. — Хорошая трава, — полюбопытствовал парень. — А ты кто легавый? — парировал Килиан. Подросток рассмеялся. — Да я-то нет, а вот ты вполне смахиваешь. Киллиан улыбнулся. — И долго ты за мной следишь? — Прямо от бара в отеле. Ты кого ищешь? Не могу что-то понять. Может, поймать кого хочешь? — Я не легавый. Тут дело с разводом связано. Самая скучная и утомительная работа в мире. Паренек приуныл. Киллиану было холодно, хотелось есть. — Слушай, хочешь двадцать фунтов заработать? — Ага. Киллиан указал рукой в сторону отеля. Последи вот за этим окном на втором этаже. Как зажжется свет, беги в пап и зови меня, понял? Справишься? — А покурить дашь? Килиан швырнул окурок в озеро. — Расти плохо будешь, ясно? Пап назывался Ботсменс Армс. В Эннис-Киллине находилась одна из стоянок для туристов, плывущих по озеру лох и дальше до Ольстерского канала и внутренних рек Ирландии, Для некоторых людей излюбленный способ провести выходные — это путешествие по каналам. Некоторые и живут прямо на воде, в плавучих домах, путешествуя от причала до причала. Разумеется, их никогда не называют бродягами, цыганами или чем похуже. Что будете пить? В баре имелось два сорта пива — гиннес и харп. Думаю, гиннес, а поесть у вас не найдется? Бармен около пятидесяти, кончики усов подкручены вверх, кивнул. Киллиан немного беспокоился, как бы бармен не оказался любителем поговорить, ему по-прежнему нужно было поглядывать на окно. «Будете картофельную запеканку с мясом?» — предложил бармен. «Отлично!» — согласился Киллиан. Он присел за столик у окна, где мог наблюдать за отелем. Бармен исчез в задней комнате. Дело могло выгореть. Вдвоем наблюдать за соперником намного проще. И более того, парень мог оказаться полезен... И для второй части плана, если только Килиан не ошибся в своих предположениях. Спустя немного времени Бармен принес пиво и запеканку. Пиво было налито по всем правилам до самых краев кружки, толстая шапка пены и никакого клевера. Килиан отпил из кружки, утопив все заботы в приятном ощущении от вкуса крепкого черного пива. Пять фунтов, сказал Бармен. Килиан дал ему пятерку. В пабе было пусто, и Килиан спросил, когда закрывается заведение. Сколько у меня осталось времени, чтобы поесть? Еще достаточно, ответил бармен и вернулся к себе протирать кружки. Килиан приступил к запеканке. Вкусно, горячее, много мяса. Ну как, ничего? спросил бармен. «Объедение. Это моя жена готовит, она мастерица. Кстати, если не секрет, куда направляетесь? В слайгу. Килиан назвал первый пришедший на ум город. — Хорошее место. И часто там бываете? — Нет. Бармен не произнес больше ни слова, Килиан доел запеканку и допил пиво. В окне отеля по-прежнему не было света. Да и вряд ли он зажжется. Боевик целый день был за рулем, а потом весь вечер накачивался спиртным. У Килиана в запасе было шесть или семь часов. — Где туалет? — спросил он. Бармен махнул рукой налево. Килиан прошел по пабу в туалет. Это была просто стена с листом нержавейки внизу, который превращался в сток, ведущий наружу. По побеленных стенах зияли большие дыры, через которые можно разглядеть улицу, в низком потолке дыра, через которую виднелось небо. Темные облака плыли, подобно инопланетным кораблям, среди звезд. Кириан расстегнул ширинку и начал мочиться на кусочек мыла, прилипший к стоку. Шарик зашипел, запузырился. Стряхнув последнюю каплю, Кириан застегнул ширинку, Воды в рукомойнике не было, поэтому он просто вытер руки от джинсы. Надписи на стенах вернули его в девяностые. «Слава Ира! К черту Ира! Смерть папе! вздрючь королеву! Гнать папу в зашей!» Аббревиатуры различных группировок. Были еще и Манчестер Юнайтед и Ливерпуль, а в самом углу Бей Тинкеров. Похоже, это навеки. Килиан поглядел на часы двадцать минут двенадцатого. Бандит спит уже час. Неожиданно у Килиана подкосились ноги, сердце застучало паровым молотом. Участилось дыхание, он прислонился к стене и ущипнул себя за кончик носа. Это была паника, а не сердечный приступ. «Черт побери!» — Прохрипел он и ударил кулаком по стене. Вместе его удара краска осыпалась на пол. «Когда же это кончится? Бей Тинкеров, мертвая женщина, разборки с этим бритоголовым!» Сквозь дыру в стене он видел автостоянку и озеро. За границей фонарей стеной стояла непроглядная тьма, как в черной угольной шахте, как в могиле. Килиан разглядывал темноту, пока не пришел в себя. — Ну вот, теперь все в порядке, — спросил он сам себя. — Да, все в порядке. Он достал ключ от машины и процарапал линию поперек надписи о тинкерах. Еще одну, еще, пока не соскоблил надпись. Он нагнулся посмотреть на себя в зеркале, в котором от зеркала остались только отдельные хлопья оловянной амальгамы. Он выглядел призраком. Вернувшись в паб, Килиан попрощался с барменом, нашел парнишку на автостоянке и дал ему двадцать фунтов. — Спасибо, мистер, — поблагодарил тот. — А еще сотню фунтов хочешь? — спросил Килиан. Кто не хочет? — Мне нужна машина. Подросток отреагировал с иронией. — А с твоей что, угнали? — Нет, не угнали, но в ней следилка, подброшенная тем парнем со второго этажа. Он тоже сыщик, мой конкурент. Мы оба расследуем одно и то же дело о разводе. На словах захватывающе, но на деле такая муть. Обычная практика. Парень внимательно изучал Килиана. Килиан тоже приглядывался к нему. Изворотливый поганец, с богатым опытом угона машин. Даже не на продажу, просто так, чтобы покататься. Таких называют покатушечники. Килиан мог бы и сам без труда позаимствовать автомобиль. Но он давно не тренировался, а главное, потребовалось бы время. — Нет проблем. Но это будет подороже сотни. — Сколько? — Пятьсот, скажем. — Двести. — Двести пятьдесят. — Двести. — Хорошо. Какую марку предпочитаете? — ухмыльнул самолец. — Только не забудь. Это Эннис Скиллен, На Порше не рассчитывай. Боже, сохрани. Ничего запоминающегося. Пойду в переулок, там проще, сказал паренек. Сколько ждать? Поинтересовался Килиан. Да я мигом. Встретимся тут минут через десять, парень кивнул. Да, вот еще что, начал Килиан. Да? Со мной шутки плохи. Можно было не предупреждать, дерзко ответил парнишка и растворился в темноте. За автостоянкой наблюдала одна единственная видеокамера, установленная на вышке рядом с запасным выходом из отеля. Киллиан подошел к воде, выловил пакет, вскарабкался на стену отеля, перебрался за вышку и надел пакет на камеру. Спрыгнув на землю, он побежал к Ренджроверу. На его счастье, это была старая модель. Новые машины своей сложностью иногда пугали Киллиана. Кража автомобилей — дело молодых. Киллиан вставил отмычку, пошевелил, надавил на зубчики и услышал щелчок. Теперь сигнализация. Он открыл капот и отсоединил аккумулятор, Взялся за ручку и потянул, зажмурившись, ожидая услышать вой сирены, но все было тихо. Заглянул в салон, нет ли какого приспособления для охраны. Нет, только застоявшийся запах дорогого лосьона после бритья. Он сел на водительское сиденье и перепробовал несколько отмычек из своей связки, пока не нашел нужную. Килиан подсоединил аккумулятор, повернул отмычку и вздрогнул, когда двигатель зарокотал. И на этот раз повезло, сирена молчала. Килиан включил навигатор. Полистал меню, пока не нашел последний адрес. Коттеджи Holiday 3, Дервиш-Айленд, Фермана. Килиан записал адрес и стер память навигатора, надеясь, что конкурент его нигде не продублировал, обшарил бардачок в поисках денег или документов, но бандит предусмотрительно забрал все с собой. Впрочем, это было и ни к чему, просто привычка. Килиан отключил навигатор, заглушил двигатель и нажал на кнопку, капот открылся. Килиан вышел из машины, закрыл и запер пассажирскую дверь. Из внутреннего кармана куртки достал перочинный нож и мини-фонарик, купленный по дороге. Зажал фонарик в зубах, поднял капот, подпер его стойкой, а затем осторожно надрезал перочинным ножом провода от свечей зажигания там, где они входили в головки цилиндров. Отошел на шаг, при свете фонарика оглядел результаты своей работы, При беглом взгляде незаметно ничего подозрительного. Даже опытному механику потребуется часа два, чтобы понять, в чем дело. Капот Ренджровера Килиан захлопнул, как раз в тот момент, когда на автостоянку въехал Мерседес 112. Не самая скромная в мире машина, хром, большие фары, все блестит. Но как тебе? – спросил мальчишка. Килиан запоздало вспомнил, что у покатушечников и профессиональных автоугонщиков совершенно разные представления прекрасно. Ну, как сказать, немного бросается в глаза, да и навигатора нет. Что идти за другой? Парнишка погрустнел. Нет, и так сойдет. Слушай, где здесь можно раздобыть карту ферманы? В круглосуточном автосервисе. то дальше по дороге. Махнул рукой парень. Отлично по рукам, сказал Килиан и отсчитал угонщику двести фунтов. Килиан хмурился но в тайне был доволен. У его дяди Гарвана много лет был такой Мерседес, он краденый, разумеется. Гарван не был таким горьким пьяницей, как отец Кириана, и научил мальчика водить машину. Автомобиль являл собой душераздирающее зрелище. Угнанная классическая машина, которую Гарван регулярно красил блестящей зеленой краской для стен. Машину было за версту, видать. В конце концов, дядя продал машину за пару якобы скаковых лошадей. Увы, обе лошади вчастую проиграли на скачках, а дядя Гарван умер преклонным стариком в тюрьме Глазгу. Ему было сорок четыре года. Бедняга! — Вот тебе еще пятьдесят! — за быстроту улыбнулся Килиан и отсчитал две двадцатки и десятку. — Спасибо! — оживился паренек, радостно сияя. — Серьезного преступника из этого мальчишки не получится. Слишком доверчив произнес про себя Килиан уже обдумывая новое поручение. «Хочешь удвоить прибыль?» — с намеком спросил Киллиан. Глаза подростка загорелись. «Тогда поспи немного и приходи сюда пораньше. Договорились?» «Да. Мне нужно знать, когда хозяин этого белого Ренджровера сможет оживить машину. Я слегка поработал с двигателем, и ему потребуется механик». «Ты сломал его машину?» — А почему просто не столкнул в озеро? — удивился парень. — В таком случае он сразу же раздобудет другую, а так он потратит несколько часов, пытаясь разобраться в поломке. — Да, теперь понятно, — кивнул малолетний угонщик. Со стороны Килиан напоминал строгого учителя, внушающего великие истины непутевому ученику, но пришлось прервать процесс воспитания, Килиану надо было уезжать. — Я тебе сейчас дам номер телефона, — — Ты сообщишь моему коллеге, во сколько мой конкурент управится с машиной. Договорились? — Мобильник у тебя есть? — Да. — Справишься? — Конечно, — уверенно ответил парнишка. Килиан дал ему еще 250 фунтов. — Запомни, если ты решишь хорошенько поспать, а потом скормить моему другу какую-нибудь заезженную байку... — Знай, я вернусь, — строго добавил Килиан. По улицам Ольстера в эти дни расхаживали примерно две-три сотни уголовников, — Осужденных за убийство. Это были боевики, отпущенные на свободу по Великой Пятничной амнистии. Килиан к ним не относился, но парень этого не знал. Слышь, я помогаю тебе не из любви к искусству. Мне нужны деньги. Если у тебя наметится работенка, может, снова обратишься ко мне, с надеждой заглянул в глаза Килиану паренек. Возможно, ответил Килиан и дал мальчишке номер шона. Я Бобби, представился парень. Килиан пожал ему руку, но своего имени не назвал. Сел в «Мерседес». Все было знакомым. Он включил первую передачу, приоткрыл окно и поблагодарил подростка. Доехал до автосервиса, купил карту Фермана и сигареты. — Не подскажете, где здесь Дервиш-Айленд? — спросил килян у продавца. «Дервиш -Айленд — Дервиш-Айленд? — задумчиво переспросил тот. — Думаю, это в нижней части озера. — Мужчина достал очки, взял карту и показал Килиану. Это и в самом деле был остров, располагающийся в Нижнем Лох-Эрн, почти на самой границе республики. Из-за крупного масштаба карты казалось, будто остров находится очень далеко. И до него долго ехать? Продавец задумался. «Ну, тут сказать сложно. Где-то часа два езды, смотря по состоянию дорог». Килиан кивнул. Если только он не запутается или не сломается машина то с первыми лучами солнца он будет на месте. Он не заблудился. В четыре утра он уже был там. Вернее, на автостоянке у паромной переправы. Сам остров находился в миле от берега. Рядом с причалом была табличка «Паром работает с 8.00 до 20.00». Килиан припарковал Мерседес, вышел, поглядел на озеро, закурил. Она, вероятно, думает, что теперь в безопасности. Живет на острове в каком-нибудь домике на отшибе спряталась Рэйчел плохо. Ее легко нашел Киллиан, найдет и маньяк-психопат. Он закурил вторую сигарету. Шон просил его звонить в любое время дня и ночи, как только Киллиан раздобудет надежную информацию. И Киллиан позвонил, прекрасно зная, что Мэри может устроить скандал. «Я нашел ее», — сообщил Киллиан. «Слава тебе, Господи! Отличная новость!» Адрес был в навигаторе бандита? — Ну да, как я и предполагал. После взятки, кому нужно именно благодаря навигатору прокатной конторы, они узнали, где находится Рейнджеровер, а теперь данные, введенные боевиком, подсказали им, куда двигаться дальше. — Кстати, о нашем приятеле. Ты как с ним поступил? — Да никак. Позволил ему проспаться. — Недурно, недурно. — Так где же она? — В Фермане, на острове Дервиш-Айленд. Как только с утра заработает паром, я сразу отправлюсь туда. — Все просто отлично. Если только ты не хочешь отправиться прямо сейчас. Элемент неожиданности и все такое. — Что? Ты мне предлагаешь переплыть? — Нет, ну должна же там быть какая-нибудь лодка. — Я в темноте, туда не отправлюсь. — Хорошо, что же ты будешь делать столько времени до восьми? — Курить буду. — Может, вздремнешь? — О, кстати, я приплатил одному парнишке, чтобы тот следил за машиной Бредголова. Как только псих выйдет, парень тебе позвонит, а ты позвонишь мне. — Ты ему доверяешь? — Да, мелкий воришка, угонщик, которому позарез нужны деньги. И вот еще что. — Да? — Я кое-что испортил в Range Подрезал провода у свечей. Шон хохотнул. — Да ты отлично постарался. Выспись теперь. И помни, что дамочка тоже не сахар. Просто убедись, что она там. И я позвоню Тому, мы получим дальнейшие указания. Пол миллиона, ну и неделька. Шон, извинись за меня перед мэри. Если все пройдет как надо, извинений не потребуется. Килиан отключился, отшвырнул бычок в воду, вернулся в Мерседес и разложил водительское сиденье. Снял куртку, накрылся ею. Килиан человек довольно высокий, но и Мерседес не маленькая машина. Реликт времен, когда размер обозначал статус владельца. Киллиан закрыл глаза. Окрестную тишину нарушали только гоготание гусей и постукивание дождя по крыше машины. Киллиан никогда не мог похвастаться хорошим сном, но сегодня он изрядно потрудился и очень устал. Сознание его переместилось на тонкую грань сна, на границу сновидения, над водой. В мифологии Тинкеров это было еще одно важное место. Место первого неолитического поселения в Ирландии. Древняя Ньюгранжа или Стоунхенджа, кольца великанов. Именно здесь обитала Бадб, богиня войны. Его мать и даже старый циничный дядя Гарван не осмелились бы прийти сюда. В небе ползли дождевые облака. Над его головой в огромном хороводе кружились звезды. На щеках отражались причудливые созвездия. Это был сон о древней Ирландии на древнем языке. Он слышал голоса духов над водой и называл их истинное имя. В своем сне он говорил, и мысли его были странными. Как только лучи солнца разбудили его в семь утра, Килиан понял, что этот день пройдет совершенно не так, как могли предполагать он сам или Шон, Диколтер, Том или этот сумасшедший русский.